Глава тринадцатая. «Пропавший гость». «А теперь, полагаю», — сказал Павел Антонович, «мы можем поговорить о том, что такое русский характер и чем он отличается от характера других наций». Постороннему наблюдателю было бы очень легко описать кабинет хозяина дома, в котором сейчас находились Павел Снегирёв и Джонатан Берли. Просторная комната была заставлена разномастными книжными шкафами, которые тянулись вдоль стен Игры мазились даже в простенках между окнами. На корешках красовались надписи на русском, французском, немецком, английском и других языках. Книги царствовали в кабинете безраздельно. И оттого все остальное. Бюро и кресло возле окна. Небольшой диван, простой камин без всяких украшений. Темный ковер на полу имело вид случайных элементов обстановки. Даже несмотря на то, что все они находились в кабинете больше полутора десятков лет. Джонатан Берли примостился на диване, устремив внимательный взор на своего собеседника, который расхаживал по комнате, заложив руки за спину. «Было бы неправильно рассматривать национальный характер в отрыве от исторических условий формирования нации, а также географических условий, в которых она находится», продолжал Снегирев, поглядывая то на лицо англичанина, то на языки пламени в камине, то на книги в ближайшем шкафу. Я уже не раз говорил и продолжаю настаивать. Русская нация сложилась в борьбе со всем, что на протяжении веков хотела ее уничтожить. Силы, которые противостояли русскому народу, приходили как с востока, так и с запада. И в этом контексте набеги печенегов, Монголо-татарское нашествие и война с Наполеоном стоят в одном ряду. Если мы обратимся к географии, то нельзя не констатировать, что лучшие места на земном шаре достались вовсе не нам. Наши зимы холодные, и суровы, лето не всегда балует нас теплом, а переходные сезоны утомительно растянуты во времени и влекут массу неудобств. Что можно сказать о человеке? которому мало того, что приходится жить в не слишком благоприятных условиях, так еще к нему периодически являются незваные гости, чтобы не дать ему жить в принципе. Конечно, он не будет оптимистом, конечно, он не сможет позволить себе легкомыслие, потому что оно слишком дорого может ему обойтись. И, конечно же, ему придется научиться давать отпор любому, кто попытается его задеть. Отсюда наш русский пессимизм Наша категоричность, о которой я уже говорил, и наша готовность давать воинственный отпор везде и всегда, вплоть до дискуссий о дамской косметике. Готовность, которую многие мои коллеги путают с хамством, но которая, по сути, таковой не является. Джонатан Берли шевельнулся. «Вчера за ужином вы упоминали о двойственности русского характера». «Что именно вы имели в виду, сэр?» — Попробую объяснить, — оживился Павел Антонович. — Дело в том, дорогой сэр, что у русского характера есть две стороны, и люди, которые не дали себе труда вникнуть в предмет, на этом основании часто упрекают нас в двуличии. В обычной жизни, когда на горизонте нет никаких угроз, русский человек, если можно так выразиться, расслабляется. Вы видите добродушного, беспечного, Частенько ленивого мужичка, который довольствуется малым, если судьба не предоставляет ему большего. Но если предоставляет, он не успокоится, пока не исчерпает все ее блага. «Эту русскую черту можно хорошо видеть на примере наших людей, которые неожиданно разбогатели и пускаются во все тяжкие», — пояснил Снегирев. «Умение довольствоваться малым, о котором я говорю, некоторые путают со смирением» с какой то особой русской нетерпеливостью и прочим я же полагаю что одна из сторон совсем другого качества внутренней свободы которая у русских не связана с материальным благосостоянием с государственным строем и вообще ни с какими внешними признаками свобода о которой я говорю еще очень мало изученный предмет во всяком случае это не свобода по типу Плевать я хотел на всех остальных людей. А свобода в стиле «моя душа, моя крепость», если можно так выразиться. У разных людей она будет выражаться по-разному. Один может дойти до стремления стать юродивым, другой граничится тем, что будет уделять внешнему миру лишь столько внимания, сколько необходимо. При этом со стороны будет казаться, что он полностью включен в деятельность, которая от него требуется обстоятельствами и ни о чем другом даже не помышляет. Внутренняя свобода, о которой я говорю, порой требует и внешнего соответствия. Так вот, когда русский попадает на бескрайний простор, где от горизонта до горизонта леса, луга, поля, река, он чувствует, что это его, русское, родное, близкое его душе, и в то же время близкое всем русским вообще. Джонатан Берли откашлялся. «Свобода внутри себя...» Это, конечно, весьма интересный предмет, — осторожно заметил он, — хотя он и вызовет немало споров. Но мы, кажется, начали говорить о том, что у русского характера есть две стороны. Какая же вторая? Ах да, Снегирёв слегка поморщился. Когда кто-то видит русского в условиях мирной жизни, безалаберного, беспечного, где-то даже чрезмерно доверчивого, посторонний наблюдатель начинает думать, что стоящий перед ним человек слаб и не представляет из себя ничего особенного, а значит, с ним легко будет справиться. Но все дело в том, что русский в условиях мира и русский в условиях войны – это два совершенно разных человека. На войне русский становится совсем другим. Если он решил сражаться, он будет сражаться до конца, жестоко, не щадя ни себя, ни тем более врага, потому что история предыдущих поколений научила его, С врагами договариваться бесполезно, их можно только уничтожать. Если врагу нанесен существенный урон, то даже поражение у нас перестает считаться таковым, и самый яркий пример – то же самое Бородино. «Вне всяких сомнений, это очень удобно считать поражение победой», – заметил Берли с легкой иронией. «Ну, вы, англичане, тоже любите утверждать, что Наполеона победили только вы» а усилия России и союзников ничего не значат, — парировал хозяин дома. Не так ли? Я пишу книгу не о Наполеоне, а о вашей стране, — дипломатично напомнил Берли. Чтобы написать книгу о России, надо пожить тут хотя бы несколько лет, — устал ответил Павел Антонович, садясь в кресло возле бюро. Простите меня, но недостаточно выучить язык, и прочитать в оригинале Пушкина, Достоевского и графа Толстого. А вы приехали сюда на несколько дней и думаете, что вам удастся понять Россию, поговорив со мной и пообщавшись с ограниченным количеством людей. Это невозможно. Просто невозможно. Боюсь, у меня другая точка зрения на данный вопрос, — усмехнулся Берли. Простите меня, сэр, но не обязательно съесть целого барана, чтобы понять вкус баранины достаточной одной котлеты. Возможно, в намерении почтенного учёного вовсе не входило демонстрировать свою самоуверенность, но в тот момент он выглядел настолько самодовольным, что Павел Антонович, хоть и был по натуре крайне мягким человеком, впервые задумался о том, не совершил ли он ошибку, впустив этого типа в свой дом. Увидев выражение лица хозяина дома, Берли решил перевести разговор на другую тему. «Я видел вас на столе, черновик, статьи, и заголовок меня заинтересовал», — промолвил он. Снегирёв повернулся и бросил взгляд на лески, лежащие на бюро. «Ах да, статья! Нация и сверхнация!» «По правде говоря, в ней я некоторым образом подвожу итог моих многолетних размышлений о таком важном предмете, как русская нация. Вот как!» молвил Берли, учтиво поднимая одну бровь. «И к каким же выводам вы пришли в вашей статье?» «Ну, если быть кратким, то есть нации и есть сверхнации. Сверхнации – это более крупные нации, обладающие, так сказать, большей силой притяжения и не замыкающиеся на себе. Русские – это сверхнация». Тут, признаться, мистер Берли ощутил некоторое волнение – Ну, как если бы собеседник ему только что сказал, что англичане – нация второго сорта. Хотя Павел Антонович не только не утверждал ничего подобного, но даже не думал об этом. «Сверхнации», – с увлечением продолжал Снегирев, «выходят за пределы собственной нации и принимают к себе всех, кто пожелает быть их частью, вне зависимости от происхождения и прочих условий. Поэтому императрица Екатерина – русская, Хотя немка по происхождению, Барклай де Толли русский, хоть и с немецко-шотландскими корнями, и Александр Сергеевич Пушкин русский поэт, сколько бабесинских предков у него не насчитывалось, я даже больше скажу, чтобы стать частью сверх нации, не обязательно отказываться от своей принадлежности к другой нации. Человек может считать себя русским и белорусом одновременно, или русским и немцем или русским и шотландцам. Я не люблю делать прогнозы, но мне представляется, что будущее планеты именно за сверхнациями и, возможно, сверхдержавами. При этом национализм никуда не денется, особенно там, где дело касается малочисленных и исчезающих или, напротив, только переживающих становление наций. Мистера Берли так и подмывало вступить в дискуссию, А для начала дать понять уважаемому собеседнику, что это, конечно, очень удобно считать себя представителем сверхнации, в то время как есть куда более достойные кандидаты на эту должность. Но тут дверь отворилась без стука, и в кабинет заглянула хорошенькая светловолосая барышня в голубом платье. Вид у нее был встревоженный. Между тонкими бровями пролегла едва заметная складочка – которая придавала ее юному свежему лицу особенно пикантный и очаровательный вид. Папа там, она набрала воздуху в грудь, смущенно оглянулась на англичанина, который при ее появлении забыла обо всем на свете, и потупилась. «Что, Дмитрий Иванович уже вернулся?» – рассеянно спросил Павел Антонович. «И куда же он ходил?» Утром за завтраком неожиданно выяснилось, что гость Снегирёвых куда-то ушёл, причём прислуга не знала, куда именно, и никто не видел, как он выходил из дома. Хозяйка дома сполошилась, и тайком велела прислуге пересчитать все ценные вещи, не исключая серебряных ложек. Но все вещи оказались на месте, а потрёпанный чемоданчик Колозина, с которым он приехал, по-прежнему стоял в его комнате. Он не упоминал вчера, что собирается куда-то? — спросил Павел Антонович у сына. — Нет? Ну что ж, погуляет и вернется. Раз его чемодан в комнате, значит, он скоро вернется. По правде говоря, исчезновение Колозина не слишком занимало Снегирева, который собирался обсудить со своим английским гостем судьбы России, ее истории и характер русского народа. Но, хотя мысли Павла Антоновича были совсем о другом, он все же заметил, что дочь сильно нервничает. Маша узнала, что колозина нашли, — выпала Лидочка. Машей звали одну из горничных, и он мертв. По Антонычу задачу поглядел на дочь, и мистер Берли решил, что настало его время вмешаться. — Мисс, прошу вас не волноваться и рассказать нам все, что вам известно, — внушительно заговорил он, глядя на подавленную девушку полным участием взором. «Что случилось с этим молодым человеком? Какое-то несчастье?» «Конечно, несчастье!» — ответила расстроенная Лидочка, всхлипнув. «Его убили!» Павел Антонович Снегирёв знал шесть иностранных языков и считался одним из умнейших людей в своей стране. Но в тот миг его хватило только на глупейшее восклицание, которое мог бы издать и какой-нибудь дворник. «Не может быть!» Я решила, что Маша что-то напутала, и мама тоже так подумала, — объяснила Лидочка, часто-часто мигая. Мама даже накричала на Машу, что та говорит глупости, но та уверяет, что узнала обо всём от Яши, слуги Одинцовых. Колозина нашли в их саду, и его... Его застрелили. Следователь уже приехал. — Он внизу? — спросил Павел Антонович, приподнимаясь. «Нет, следователь пока у Одинцовых», — ответила Лидочка, ища по всем карманам платок, которого, как всегда, не оказалось на месте. «У меня в голове не укладывается. Мы же сидели вчера за одним столом, а сегодня человека уже нет». «Полагаю, ваша полиция во всем разберется», — сказал Берли. «Лично я готов оказать содействие в расследовании и рассказать о том, чему был свидетелем вчера вечером». Павл Антонович нахмурился «Вы имеете в виду тех двоих, которые...» «Они вырвались в ваш дом», — жестко промолвил Берли. «Угрожали вам и вашему гостю. Полагаю, они должны понести наказание за свои действия». «Но ведь Дмитрий Иванович знал», — вырвалось у Снегирёва, «и слышал точно так же, как и мы. Как же им удалось выманить его из дома?» «Не понимаю». «Не вижу смысла говорить об этом сейчас, сэр», — внушительно промолвил Берли, косясь на Лидочку, весьма его занимавшую. «Убийство — крайне неприятное событие, но именно для таких событий существует полиция. Пусть они разбираются, как именно убили мистера Колозина и кто это сделал. И если вы хотите знать мое мнение, то я совершенно убежден, что следствие будет недолгим».